Глава 5. Шакала. Все? — уточнил бояр. Может, меч, кнут, щит, топор? "Ну вы мне еще лук предложите?" нервно и грубо огрызнулся Женька, которого вдруг сколотила так, что зубы лязгнули. Крепко сжал челюсти, сглотнул и уже спокойнее добавил: "Я готов". В круг. Подбурчание подростков и одобрительное подмигивание воинов Женька перескочил через каменную ограду, легко и ловко, почти изящно. Огляделся, сразу подмечая места, где можно прижаться к камням. Заметил яму справа и кочку и рытвины. Тут нужно быть осторожным, запросто можно подвернуть ногу. Стал поудобнее возле самого барьера, вопросительно взглянул через плечо на главного. Тот сощурился так, что глаза стали как щелки. отрывисто бросил: "Ты гя? Давай", примечание: И пространство вокруг Женьки вдруг взорвалось. Откуда-то из воздуха появились собаки, крупные, горбатые и Из разъявленных постей капает слюна. Странные такие псы, он таких раньше никогда не видел. Рыжие с черными полосками на хребтах. Много. Женька успел насчитать штук восемь. Самый страшный его кошмар. Когда-то еще в невинном детстве на маленького карапуза Женю напала стая бродячих псов. Исполнилось ему тогда едва ли больше четырех лет. Это был первый побег из детского дома, самый простой. Он спрятался за кустами, а потом, когда воспитательница увела всех детей на обед, малыш спокойно вышел через калитку и потопал по дорожке. Не то родителей хотел найти, не то еще что, теперь уж не вспомнить. Шел долго, забрел на какую-то свалку, копал деревянной лопатой мерзлый снег, сам себе придумывал игру. А потом послышалось рычание, вот прямо как сейчас. Спасли его толстая зимняя шуба и меховая шапка, и случайно проходивший мимо мужчина, который не побоялся броситься на помощь из вопящему кульку, которого трепали бродячие псы. До сих пор Женьке иногда снились вонючие пасти и красные языки. Во сне он всегда падал на живот и прятал лицо, как тот маленький Женька. Наверное, с того дня и появилась у него эта странная интуиция. Он никогда надолго не поворачивался спиной к пустырям или даже подъездом. И свалки обходил стороной. А теперь прятаться было негде и некогда. Один из псов с рычанием бросился ему в ноги. Прыжок. Женька и сам не понял, зачем он это сделал, а только прыгнул он не на груду камней и не за ограду, что казалось логичным и правильным, и пес с ней с военной карьерой, жизнь дороже, а в самую гущу стаи кого-то придавил, кого-то полоснул длинным ножом, воткнул короткий прямо в глазницу одному из псов чувствовал, как рвут его плоть, грызут лодыжку, метят в горло. Не орал, берёг силы. Откуда-то пришло осознание, что если вот такое испытание для каждого, то его можно пережить. Но тут даже восьмилетки были, их же просто порвут на части. Наверное, надо просто продержаться еще немного, и псов отзовут. Уворачивался. Колол, рубил, хрипел, скользил на горячей крови, отплёвывался, потерял длинный нож из правой руки. Видимо, тот где-то застрял. Впрочем, самой руки он и вовсе не чувствовал. А потом наступила тишина. Псы исчезли, словно их и не было. Нет, тела остались, Еще шевелящиеся, поскуливающие, но как будто подозрительно бледнеющие. Или это у него в голове помутилось? Быстро сосчитал. Одиннадцать. Одиннадцать здоровых псов. Правая рука висит плетью, лодыжка разорвана в мясо. Рубашка насквозь в крови. А боли он вообще не чувствует, потому что шок. Даже на ногах умудрился остаться. Или успел вскочить? Обернулся еще глазами бояра. Он ведь справился, верно? Возьмет его узкоглазый к себе в сотню. И тут его накрыло. Боль оказалась настолько дикой, мучительной, что в глазах потемнело, тело словно судорогой свело. Женька почувствовал, что он сейчас грохнется в обморок, но этого допустить было никак нельзя. Он растянул губы в улыбке, быстро-быстро вдыхая воздух, сделал шаг, другой, преодолевая ужас, припадая на левую ногу. На все же, не стать ему воином, останется навеки калекой. Или на коне, неважно. Каким чудом он дошел до ограды, сам не понял. Как в тумане. Там его подхватили сильные руки и уложили на одеяло. К шаману быстро. Отрывисто бросил бояр. "Ну нет", похрипел Женька, ощупывая левой рукой лицо. К счастью, целое, только перемазанное в крови. "Я теперь хочу посмотреть, как остальные справятся". Воины вокруг одобрительно засмеялись. Один даже потрепал его по волосам. "Ладно", сказал бояр. "Лестян, принеси джина и умыться и перевяжи рану". Девушка жалобно пискнула, но спорить не посмела, убежала. А Женька лежал, смотрел в бесконечно голубое небо и улыбался, потому что бояр назвал его по имени, а значит, признал равным. Но если бы мальчик знал, что испытание будет вот таким, ни за что бы за ограду по своей воле не зашел. Хорошо, что вызвался проходить испытание первым. Нога уже не так пульсировала, и руку он вдруг ощутил. Пошевелил пальцами, с удивлением понимая, что она даже и не сломана. Да как так-то? Сел на одеяле, потер лицо здоровой рукой, и завертел головой. А тем временем на арену запрыгнул тот самый Ахтыр. Маленький, юркий, злой, как хорек. У него в руках короткое копье и щит. Ну, и как он собирается отбиваться от псов вот этим? Интересно посмотреть. А тела прежних уже убрали. Куда? Рядом с мальчишкой вдруг появились три здоровенных бородатых мужика. По виду далеко не кохи. К счастью, безоружные. Ночь страшная. Женька дернулся, понимая, что не устоять этому хорьку против взрослых воинов, надо спасать. Тише, тише. Его плечи вдруг обвили девичьи руки. Сиди. Не дается испытаний сверхсилы. Он один, он мальчик, а их трое, опытных и сильных. Они убьют его. Ни разу никто в кругу не умер. Просто смотри. Девушка тяжело и часто дышала прямо ему в ухо, прижимаясь к ключу роскошной грудью. А Женька не сводил глаз с Ахтыра. Он, как и сам Женька, сперва растерялся, а потом перехватил копье и бросился в ноги ближнему из воинов. Тот явно не ожидал такого маневра, споткнулся о смельчака, упал и больше не встал. Ахтыр, кувыркнувшись, вскочил на ноги и воткнул в спину мужика копье. А вот вытащить не смог. Не успел. На него бросились двое других. Один ухватил парня за рубаху, красивую новую с тонкой шерсти. Была бы ветхая, просто порвалась бы, а это только затрещало, но выдержала. Женька вскочил на ноги, готовясь кинуться на помощь, совершенно забыв о собственных ранах. Листян повисла на нем, не давая сделать даже шага. "Просто смотри", повторяла она. "Просто смотри". И он смотрел, как огромная рука хватает Ахтыра за горло, сжимая. Как изогнувшись, каким-то немыслимым образом мальчишка обеими ногами толкает здоровяка в грудь. Как тот, пошатываясь, выпускает шею Ахтыра, а проклятая рубашка наконец рвется, Как здоровяк оступившись и попав ногой в ту самую ямку, которая так не понравилась Женьке, падает на спину затихая. А подросток, разворачиваясь, швыряет бесполезный щит в последнего чужеземца. Конечно, такая мелочь не в силах причинить воину никакого вреда на свое дело щит сделал. Мужчина отвлекся, смеясь, поймал его руками, а в это время Ахтыр вслед за щитом головой врезался в открытый живот великана. Тот пошатнулся, упал. И откуда только взялся камень в руке мальчишки? Ахтыр ударил противника в висок, бил долго и истерично, не замечая, что мужик уже и не шевелится вовсе. Постепенно пришел в себя, оглянулся, закрыл лицо руками. Плечи трясутся. Мертвая тишина вокруг. Два молодых воина запрыгивают в круг, споры вытаскивают тела. Ахтыр выходит сам, прикрыв лицо рукавом. Подходит к Женьке и падает рядом с ним на одеяло. Алистьян протягивает мальчишке кувшин с водой. Тот что-то хрипит, но к кувшину приникает с жадностью. На шее у Ахтыра багрово черные следы от огромных пальцев, а на лице размазана от слез пыль и грязь. Ты настоящий воин, шепчет ему Женька. Я бы так никогда не смог. Они такие огромные. А ты один троих уложил. Это, конечно, без оружия, хрипит парень, недоверчиво косясь на Женьку. А я с копьем. Были бы они хотя бы с ножами. Мне конец. Да я б хоть в доспехах и верхом не уверен, что справился бы, серьезно отвечает Женька. У них такие руки, как палицы. Ахтыр трет шею, следы на которой бледнеют на глазах, и криво ухмыляется. А в кругу уже следующий мальчик, совсем маленький, наверное, самый младший. Увидев внезапно возникшего перед ним медведя, мальчик не пошевелился. Медведь с философским выражением на морде отошел в сторону и растворился в воздухе. "Зайбан сдулся», — прокомментировал Ахтыр. "Я его предупреждал рано ему. Берет вон в сказки". "Ну откуда в Кохе Беры. Они далеко в лесах живут". И Женька вдруг разом понял колдовство. Каждый в этом круге встречается с самым большим своим страхом. Не было никаких псов и воинов не было, только страх. Ему вдруг стало скучно и даже неловко. Не хотелось видеть кошмары других. Он понимал, что каждый из мальчишек может не справиться, а может справиться с самим собой. Но смотреть на это он не станет. Куда ты? Спросил Ахтыр у поправлявшего рубаху Женьки: "Домой, в смысле, в свой шатер. Я голодный, и не завтракал". «А, "А, я с тобой". Шея у него была совершенно нормальная и рубаха целой. — "А пошли ко мне", внезапно предложил Ахтыр. "Познакомлю с отцом, он у меня тысячник и накормлю". Женька кивнул. "Такие знакомства лишними не будут". Обоих мальчишек все еще потряхивало. Шли молча. Ахтыр жил в большом разноцветном шатре или гаре, как его называл какте. Молчаливая, очень сгоревшая девочка, видимо, сестра, вынесла подросткам по чашке с густым сладким молоком. Улыбнулась, сообщила, что отца нет, его позвали к хану. Ну, нет так нет. Зато накормили. Ахтыр не спешил провожать гостя. Они грызли сухие лепешки, долго молчали. А потом новый приятель Женьки сказал: Из сотни бояра выходят самые лучшие воины. Тебе повезло, что он тебя возьмет. А еще его сотни чаще других ходят в обход. И сам бояр добрый. К своим людям щедр, заботлив. Вот бы он и меня взял. Тогда к отцу потом я уже смогу десятником пойти. Помолчали еще. Со стороны круга то и дело долетали вопли, рыки, звон оружия. А многие вот так с первого раза испытания проходят, спросил Женька. Не. Я в первый раз не смог. Со второго. Ты молодец, стая шакалов. Это сильно. Шакалы мелкие, возразил Женька. Это собаки. Это может быть в ваших землях шакалы мелкие, фыркнул Ахтыр. А у нас вот такие твари. И надо же, стаий, впервые такое видел. Обычно они поодиночке шастают. Ну, вот так. Невнятно ответил Женька. Кажется, закончили, потянулся Прянёк. Пошли что ли, послушаем, кого бояр возьмет. Вдруг да повезет кому-то «Пошли», Пошли, согласился Женька. Встали. Медленно, нога за ногу, пошли в сторону степи. Ни одному из них круг видеть больше не хотелось, но идти было нужно. А ты, и правда, сирота? спросил Ахтер. Да. Удивительно. Почему? Ответить парень не успел. Их двоих окружила толпа тех самых подростков, смотрели на них молча и злобно, сверкая глазами, в руках сжимали камни и палки. "А ты говорил, что шакалы стаи не собираются", пересохшими вдруг губами шепнул Дженай.